Глава 58. Винни. Я уже не в первый раз просыпалась в трусах и лифчике, не зная, кто меня раздел и уложил в кровать. Но впервые за 10 лет алкоголизма поняла, что это симптом куда более серьезной проблемы. Похмелья не было. Для этого требуется гораздо больше, чем полбокала виски. Хотя я спала крепко, как впавший в спячку гризли, я не чувствовала себя свежей, как ирландская весна. Я овладела искусством просыпаться в жалком состоянии, чтобы начать день с выпивки. К сожалению, бутылку я осушила перед походом на кладбище, поэтому пришлось встать с постели без виски. Почти в 9 утра небо оставалось еще тускло-серым. Было бы неплохо, если бы солнце помогло изгнать тьму из моего почерневшего сердца, Но и очистительный дождь не помешает. Я встала и приняла душ, а потом спустилась на кухню поесть, чтобы разогнать туман перед глазами. Голова раскалывалась, а горло стало сухим, как холщовый мешок. Я отдала бы руку, или хотя бы палец, за обжигающую рюмку текилы. Но кофе с ибупрофеном тоже сойдет. И я с радостью обнаружила на столе дымящийся кофейник, и пузырек и бупрофена. «Спасибо за кофе», — сказала я брату, когда он сунул голову на кухню, чтобы меня проведать, и за то, что уложил в постель. Я подняла чашку в символическом «снимаю шляпу». «Ты как?» — добродушно спросил он. «Ну, стою, как видишь», — отозвалась я. «Ты меня напугала». «Кладбище вообще-то пугают». Разговор угрожал стать слишком драматичным, и я быстро сменила тему. Пойдем сегодня охотиться на зомби?» Теперь, когда мы знаем, что мама жива и намерена по-прежнему ломать нашу жизнь, я решила лучше ее найти, прежде чем она выскочит из-за угла, как чёрт из табакерки, и напугает всех до смерти. «Пусть лучше этим занимается полиция», ответил брат. «Так мы вызовем полицию?» Я обещал Нейтану его подождать, но потом вызовем». Не стоит затягивать. И тут я вспомнила. Нейтон попросил пока не звонить в полицию. Вдруг мы заглянем в гроб и увидим, что его новая подружка исполосовала ножом маме на лицо. Хотя лучше бы так и оказалось. «Ты сказал Марселе?» — поинтересовалась я. Интересно, как ко всему этому отнесется его жена? Предполагаю, она будет в бешенстве. Она уже едет. «Отлично. Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали с сарказмом, но это все равно не имело значения. Брат знал, что я не вхожу в фан-клуб его жены, и нет причин это скрывать. Конечно, я не знала, что Чарли ей наврал, и на самом деле она приезжает не для поисков мамы. И вообще-то это даже неплохо, учитывая, что виски закончилось, а одно только ожидание драматической сцены могло отправить меня в нокаут». Я глотнула кофе и скривилась. Если кофе теперь заменяет кровавую Мэри, его надо немножко улучшить. А сахар есть? Посмотри в кладовке. Я поставила чашку и пошла в кладовку. Тайная дверь была слегка приотворена. До конца она не закрывалась, потому что мы испортили петли бесконечными играми в прятки. Я больше всего любила прятаться под маминым письменным столом. Потом, услышав шаги Чарли, пробиралась в кладовку, а затем бежала обратно в мамин кабинет и пугала брата, налетая на него сзади. Я до сих пор подшучиваю над тем, как он вопил, словно шестилетняя Дрю Берримор в «Инопланетянине». Мне не хотелось, чтобы кофе остыл. Даже обжигающий горячим он был так себе. Поэтому я по-быстрому осмотрела полки в кладовке. Мама не занималась выпечкой, но наверняка хранила где-то сахар. Я прочесывала взглядом банки с маринованными овощами, двумя сортами риса, тремя видами джема и многочисленными видами фасоли. Кладовка была забита вареньем, но в ней не оказалось ни грамма сахара. Я уже собиралась вернуться на кухню, как вдруг мое внимание привлекло кое-что странное. Не то, что я увидела, скорее то, чего не увидела. Я похолодела, потому что поняла, где мама.